Глава 31. Големы и кадавры Интересно, какой у меня новый лимит на обман? И вроде бы мелочь же получил, Зато же дело ночи было больше, но все равно развитие именно этого направления почему-то приносит мне больше всего удовлетворения. Может быть из-за того, что оно было первым? Или мне просто приятно, что моя речь достигла цели? «Но зачем ты здесь?» «Сапогов». Тертый калач, видно, что его тоже зацепило, но небольшие нестыковки не дают до конца поверить в мои слова. Как бы и его достать? Может быть, попробовать провести аналогию между нами, используя кое-какие догадки? Некоторые генералы, чтобы быть в курсе ситуации, посылают на передовую своих людей». Командир моего отделения сжал кулаки, а значит, я, похоже, угадал. А теперь, после такого попадания, он любую мою следующую мысль, скорее всего, примет за истину. Ну, если, конечно, не наглеть и работать более-менее правдоподобно. Я же предпочитаю все проверять сам. Вот такой вот я бесстрашный и рисковый парень, и народ это оценил. Дело света плюс тысяча очков обмана в день. Итого двадцать семь тысяч очков обмана в день. «Что ж, Василий», — немного хмыкнув, чтобы выровнять голос, — на этот раз заговорил Хвостов. «Спасибо, что доверился нам и сказал правду. Не хочешь, чтобы о тебе знали, мои ребята будут держать язык за зубами. А если надо будет чего, чтобы разобраться с этим повелителем, только свистни, можешь на каждого из нас рассчитывать». Он прямо-таки предупредил мою просьбу не разглашать инкогнито. Понимает, что раз я не представился сразу всем, да не пошел к генералу города. А после моего рассказа, думаю, чего-то подобного от меня бы и ждали. Значит, есть причины. Все-таки опыт в хвостове чувствуется. Но при этом даже тот Олег, несмотря на все свои повадки, да и все остальные, такое чувство немного размякли. По крайней мере, в сравнении с теми, кто только понял правила жизни в долине новичков и в каждом слове ищет обман и подвох. Все-таки большие города с их законами и порядком делают жизнь уж слишком предсказуемой. Люди расслабляются, теряют хватку. Может быть, в глобальной перспективе появление повелителей вроде Семена это что-то вроде естественного отбора. Какой-то защитный механизм, который не дает жизни успокоиться, и заставляет продолжать искать способы двигаться вперед, несмотря ни на что. «Спасибо. Я пожимаю протянутую мне руку. И еще одно. Чуть позже у меня будет для вас важное дело, хорошо?» Хвостов тут же самодовольно кивает, и его примеру тут же следуют все остальные. «Вот и прекрасно. Если честно, никакого дела у меня для них нет». Но такой вот крючок, позволяющий им чувствовать себя нужными, не дает сомневающимся, а такие всегда найдутся, наделать глупостей. По крайней мере сразу, когда я буду к ним еще не готов. Что ж, вроде бы все срочные вопросы я решил, а значит можно и отдохнуть. После штурма отряд официально получил полдня на отдых, оставив восстановление нашего куска стены подразделением с другого конца города. И я, если честно, был бы не против воспользоваться этим правом. Те несколько часов сна в находке, как оказалось, не дотянули до нормального отдыха, и сейчас я почти все время только и делал, что сдерживал неуемное желание зевать. Вот только уснуть так и не получилось. Я просто лежал, смотрел в потолок и наслаждался ощущениями того, как даже так мышцы тела, да мысли в голове, понемногу расслабляются. За час я окончательно пришел в себя и даже начал испытывать потребность в какой-либо деятельности. Для начала, не вставая, подключился к новому Брюсу. Но, как оказалось, у Медеи и разведчиков опять все было без изменений. Они продолжали идти куда-то вдаль. Разве что Лурия куда-то пропал, и я теперь отчетливо слышал раздающиеся сзади звуки, то ли рычание, то ли шуршание. Вот только из-за привязки моего духа к богине развернуться и посмотреть, что же там такое творится, не получалось. Что ж, рано или поздно она сама повернется, и я все увижу, спешить мне некуда. Или есть куда. «Василий!» — до ушей донесся голос Сапогова. «Иди сюда, тебя Хвостов зовет!» Отключившись от Брюса и вскочив на ноги, я быстро потянулся, проверяя гибкость мышц после долгого покоя. «Иду!» Выйдя на улицу, я быстро кивнул Олегу и пошел сразу в сторону о чем-то задумавшегося командира нашего отряда. «Спасибо, что пришел!» Хвостов встретил меня совсем не по-военному, явно намекая, что разговор наш будет носить личный характер. «Знаю, что это будет некрасиво после того, как сам обещал помогать в случае чего, но ты мог бы очень сильно выручить весь наш отряд, тем более, скорее всего, тебе это ничего не будет стоить». Очень опасная формулировка, когда люди так считают, они в итоге примут твое согласие за само собой разумеющееся, а отказ за личное оскорбление. И откуда это неуемное желание всех оценивать, навешивать ярлыки, а потом обижаться, когда люди неожиданно с ними не согласятся? Ну да ладно, сначала послушаем, что там хоть случилось. В общем, увидев, что я киваю, Хвостов продолжил. Сейчас Таун Сэнден, наш временный генерал, собирает мастеров-кадавров со всех отрядов. Ему привезли расходники И он хочет максимально быстро их переработать в боевых конструктов для повышения нашей обороноспособности. Кажется, я догадываюсь, о чем речь. Сапогов же говорил, что принял созданных духом твари ночи за кадавров, и, похоже, Хвостов тоже так думает. В общем, половина кадавров будет в резерве, остальные их распределят по отрядам. Но в зависимости от того, кто отправит больше мастеров». «А у нас это направление, так уж получилось, вообще никто не развивал». Командир развел руками и внимательно уставился на меня. «Но в чем смысл такого разделения? Не проще ли отправить равное количество в каждый отряд?» Я не удержался от вопроса. «Да, так бы и надо было сделать». Хвостов яростно взмахнул кулаками. «Но Таунсенд где-то раскопал дневники Багромяна». И теперь пытается строить стратегии по новым принципам. Рядом с мастерами, которые смогут восстанавливать получивших повреждения кадавров, последние будут работать на сотни процентов эффективнее. Он как будто передразнил кого-то. И еще это имя — Багромян. Такое чувство, что я его где-то слышал, но да неважно. А то, что люди будут гибнуть на других направлениях, их совсем не волнует. «А если нам придется отступать в сторону кладбища? Знаешь, я за лишние доли процентов на победу для своих ребят готов на многое. Ну что, сможешь выбить нам немного кадавров поддержки?» «Что ж, пусть создание тварей ночи мне в этой ситуации не поможет, но я и в поднятии искусственных монстров тоже немного разбираюсь, так что, думаю, это будет даже полезно. Помогу своим». Да посмотрю, что могут другие мастера. Может быть, удастся подсмотреть секрет другой. Хорошо, куда идти? Стоило мне подтвердить свое участие, как Хвостов тут же выдал мне бумажку с направлением и объяснил, как пройти на центральную площадь, где сейчас все и собираются. Шагая по вымощенной камнями дороги, я задумался о том, как именно будет происходить перераспределение кадавров которых мы будем сейчас собирать. Раньше я видел только прямое управление. Кто сделал, тот и папка. А здесь, очевидно, есть какой-то способ передать контролирующие функции. Иначе я просто не могу предположить причин, по которым тот же Таунсенд, также зовут местного генерала, при всей его до этого демонстрируемой мнительности, доверит управление создаваемой силой хоть кому-то, кроме своих людей». «Отряд Хвостова!» Я представился и передал свое направление стоящему перед входом на площадь патрулю. Метка, маска, все на уровне, отношения в минусах. Но другого я и не ожидал. В общем, ничего интересного. От входа направо там стоит мастер Нестеров. Подтверждаете свою квалификацию и проходите дальше на линию сборки. Выслушав короткую инструкцию, я двинулся в указанном направлении. И почти сразу за грудой прикрытых брезентом повозок обнаружил довольно примечательного человека. Лет 30 на вид, лысая голова и острая бородка, вылитый Ленин в молодости. Вот значит, как выглядит этот генеральский мастер. Александр Нестеров, заместитель генерала Таунсенда по големам и кадаврам. В отличие от воинов на входе, у этого в голосе не было ни холодности, ни пренебрежения. И, кстати, статус подтвердил его искренность. Интересный субъект, судя по всему, раз, несмотря на свою должность, да и род занятий, сумел сохранить в себе так много человеческого. Василий Котов, я тоже представился. Если честно, не отказался бы поболтать с такой личностью, но он сразу предложил мне показать свои способности, а навязываться что-то не хочется. Тем более, если я правильно понимаю уникальность некоторых своих меток, думаю, разговор у нас все же состоится. Подойдя к куче тухлого мяса, я отобрал несколько кусков, добавил несколько средних кристаллов из запасов, выделенных Нестеровым, потом пару крупных уже из своих. Теперь сверху воткнуть один из мечей разлома, что до сих пор лежал в невидимом кармане, и последний штрих. Привычными движениями направляя поток огня в землю, я, даже не нагибаясь, выжег пентаграмму призыва. А теперь активация. Восстань! В отличие от того раза, когда я использовал эту способность в мертвом мире, сейчас я старался контролировать количество выделяемой силы. И все прошло без эксцессов. Разложенные мной по пентаграмме куски мяса слились воедино и образовавшееся существо подхватило меч и тут же грозно осмотрелось по сторонам. Правда, экономия сил все же нашла свое отражение в изменившемся облике моего творения. Если в прошлый раз кадавр был более-менее человекоподобным, с четко выраженными руками и ногами, то теперь это создание больше походило на аморфную амебу. Правда, Нестера все равно оказался в восторге. «Владение оружием!» «Без школы, но опыт все равно чувствуется». Довольно причмокнув, он начал по кругу обходить мое творение. Кстати, как он так быстро это понял? И неужели кадавр берет навыки мечника от меня, как своего создателя? Это, конечно, просто догадка, но в отличие от пафосного описания моего стиля сапоговым, такая оценка выглядит несколько ближе к реальности. «Уникальная методика». Не удержавшись, я немного поддакнул, но Нестеров, кажется, так ничего и не услышал. А форма гибкость, при этом с сохранением подвижности и эластичности. Похоже, ему, в отличие от меня, и амебная версия кадавра показалась настоящим прорывом. И еще ни с кем не менялся. Личные отношения плюс 10%, социальное отношение плюс 30%. Судя по скакнувшим показателям в статусе Нестерова, меня только что признали равным. Теперь ведь и не уточнишь, что он имеет в виду, если, конечно, мне не жалко немного уронить впечатление о себе. Хотя, пожалуй, и так понятно, он говорит о методиках создания кадавров. А что вы можете предложить, и на каких условиях? Я его поинтересовался, а Нестеров тут же расплылся в довольной улыбке. Стандартный ученический договор передачи и сохранения тайны об учителе и навыках на один год. А из техник такого уровня могу предложить тайник плоти, что позволяет прятаться внутри кадавров, и полный контроль, который дает возможность управлять телом питомца. Естественно, на выбор. Я бы и рад отдать обе, но ты знаешь правила. Правила я, конечно, не знаю, но все равно звучит интересно. Насколько я помню... Тот же Осипов показывал в бою и тот, и другой навык, но это не повод не считать их уникальными. Тем более, если полный контроль удастся применить не только на кадавров, но и на моего духа шпиона, это могло бы существенно расширить мои возможности. Предложение интересное. Я тогда возьму паузу на время работы с кадаврами и на обратном пути подойду к вам. По мере того, как я говорил, лицо Нестера восстановилось все суши и суши, Но в конце концов он просто кивнул и указал, куда мне направляться. А что, неужели он думал, что я вот так вот сходу брошусь соглашаться с первым попавшимся предложением? Если надумаешь... Я уже почти ушел, когда он все-таки поборол обиду. Бросай там все дела и сразу иди ко мне. Долю вашему отряду я и так поставлю на максимум. «Так чего такому мастеру, как ты, терять там время?» Благодарно гивнув, я тем не менее не стал спешить менять свою точку зрения, и для начала все-таки присоединился к мастерам из других отрядов. И, надо сказать, сделал это не зря. Во-первых, я отметил приемы, которыми они работали при подъеме кадавров. Отработанные за тысячи повторов, движения были довольно полезны для выработки собственных тактик. Во-вторых... Я как бы между делом уточнил информацию про ученический договор и значимость навыков. Как оказалось, Нестеров не соврал ни с описанием первого, ни с преувеличением ценности второго. Все остальные мастера, с которыми я тут познакомился, как оказалось, о таком могли разве что мечтать. В общем, не став спешить и выполнив свою часть работы, я, тем не менее, на обратном пути заглянул к заместителю генерала. И еще издалека кивнул в ответ на его вопросительно поднятые брови. Новая способность и возможность оказаться почти воплоти рядом с Медеей, думаю, это будет интересно.